Глава 101. Королевское заседание. Это знаменитое заседание прошло в точном соответствии с ритуалом, какого требовали достоинства короля с одной стороны и интриги, толкнувшие его на этот серьезный шаг, с другой. Королевская гвардия была поставлена под ружье. Множество стрелков в коротких куртках, солдат городской стражи и полицейских призваны были охранять господина канцлера, который, словно генерал в день решающей битвы, не имел возможности уклониться от посягательств на свою священную особу. Господин канцлер был предметом всеобщей ненависти и, зная об этом, сам в суетности своей опасался покушения, Впрочем, даже те, кто был меньше осведомлен о том, какие чувства питает к нему народ, не сомневались, что ему грозит скандал или, по крайней мере, шиканье. Не лучший прием ожидал и господина Де Гийона. Его недолюбливали, хотя после парламентских дебатов народ стал к нему несколько добрее. Король казался воплощением безмятежности, но на самом деле на душе у него было неспокойно. Царственный вид... Роскошные одеяния, все это наводило на мысль, что величие есть самая надежная защита. Тут следует добавить, а также любовь народа, но королю так часто твердили эти слова во время его болезни в Меце, что он не считал возможным повторить их и не быть при этом обвиненным в плагиате. Утром ее высочество Дофина, для которой этот спектакль был в нове и которая в глубине души, наверное, была не прочь его посмотреть, напустила на себя унылый вид и сохраняла его в течение всего пути до места церемонии, что привлекло к ней всеобщие симпатии. Госпожа Дюбари держалась отважно. Она обладала уверенностью молодой и красивой женщины. Да и разве о ней уже не было высказано все, чего ей было опасаться? Она сияла, как будто отблески августейшего великолепия ее возлюбленного падали и на нее. Господин Дягион храбро вышагивал среди пэров, шествовавших впереди короля. На его благородном волевом лице незаметно было ни тени печали или неудовольствия. В его облике не угадывалось торжества победителя. Глядя на него, никто бы не заподозрил, какая битва разгорелась из-за него между королем и парламентом. В толпе на него показывали пальцем, члены парламента бросали на него грозные взгляды и только. Большая зала дворца была переполнена, любопытствующих набралось более трех тысяч Снаружи толпа, сдерживаемая палками привратников и дубинками стрелков, выдавала свое присутствие лишь невнятным гулом, в котором нельзя разобрать ни слова и в котором тонут отдельные голоса. Этот ропот толпы правильнее всего было бы сравнить с шумом прибоя. Едва шаги затихли и все заняли свои места, в зале воцарилось молчание. Тогда король, мрачный, и величественный, предоставил слово канцлеру. Члены парламента заранее знали, что им сулит предстоящее заседание. Всем было ясно, зачем их собрали, чтобы они услышали ничем не смягченную волю государя. Однако, зная долготерпение, если не сказать робость короля, они опасались не самого заседания, а скорее его последствий. Канцлер заговорил. «Он был прекрасный оратор». Вступительная часть его речи была выстроена весьма искусно и доставила большое удовольствие ценителям парламентского красноречия. Однако вскоре речь канцлера превратилась в нагоняй, да такой резкий, что на губах знатных слушателей заиграли улыбки, а члены парламента почувствовали себя не в своей тарелке. Устами своего канцлера король приказывал прекратить все дела в Британии, которые ему надоели. Парламент он велел помириться с герцогом Де Огийоном, действие которого одобрял, и не прерывать отправление правосудия, чтобы все снова стало, как в благословенные времена Золотого века, когда журчали ручейки пятичастивых, судебных или совещательных речей, когда деревья были увешаны гроздьями дел, и господам стряпчим и адвокатам оставалось лишь протянуть руку, чтобы сорвать любой принадлежащий им плод. Эти приманки отнюдь не примирили парламент с господином Демопу и тем паче с герцогом Дегионом. Однако речь прозвучала, а возможности ответить не было. Да нельзя раздосадованные члены парламента, проявив замечательное единодушие, которое придает такую силу давно сформировавшимся институтам, все как один напустили на себя невозмутимый и безразличный вид, что очень не понравилось его величеству и сидевшей на трибунах знати. Ее высочество дафина побледнело от гнева. Она впервые оказалась лицом к лицу с сопротивлением народа и теперь хладнокровно оценивала его мощь. Собираясь на заседание, дофина была решительно против того решения, которое должны были на нем принять или огласить, и эти чувства были ясно написаны у нее на лице. Но теперь она постепенно склонялась на сторону людей своей породы и касты, и когда канцлер стал все глубже и глубже вгрызаться в парламентскую плоть, Юная гордячка вознегодовала на то, что зубы у него оказались недостаточно остры. Ей казалось, что у Шаната нашла бы слова, от которых это сборище взвелось бы словно стадо быков, понукаемых старикалами. Короче говоря, она нашла, что канцлер слишком слаб, а члены парламента слишком сильны. Людовик XV был физиономистом. Этот дар присущ всем эгоистическим натурам, хотя многие ленятся его в себе развивать. Он вглядывался в лица, следя, какое впечатление производит его королевская воля, выраженная в словах, казавшихся ему достаточно красноречивыми. По бледности дофины, по тому, как она поджала губы, он сразу понял, что творится у нее в душе. Ища поддержки, он взглянул на лицо госпожи Дюбари, Ожидая увидеть торжествующую улыбку, но обнаружил лишь непреодолимое желание привлечь к себе взор короля, словно в этом взоре она надеялась прочесть его мысли. Ничто так не смущает слабых и безвольных людей, как боязнь того, что некто более мудрый и решительный их опередит. Если такие люди замечают, что на них смотрят, когда какое-то решение уже принято, им кажется, что они чего-то не доделали, что попали в глупое положение, что от них требовалось нечто большее. В таком случае они идут на крайности, заливаются краской от робости и внезапно совершают шаг, явно свидетельствующий о том, как им страшно. Королю вовсе не требовалось прибавлять что-либо к сказанному канцлерам, Это шло вразрез с этикетом, да и просто было ни к чему. Но его вдруг обуял демон болтливости, и он сделал знак рукой, показывая, что собирается говорить. Всеобщее внимание достигло предела. Все затаили дух. Члены парламента, словно хорошо обученные солдаты, дружно повернули головы к креслу короля. Принцы, перы, военачальники почувствовали смущение. Было вполне возможно, что теперь, когда сказано уже все необходимое, его христианнейшее величество примется переливать из пустого в порожнее. Только почтение мешало им назвать по-иному слова, которые могли вырваться из уст государя. Господин де Ришелье, подчеркнуто старавшийся держаться подальше от племянника, теперь словно впился в него взглядом, в котором угадывалась бездна хитрости и проницательности». Однако взгляд его, начинавший уже переходить границы приличия, натолкнулся на ясный взор госпожи Дюбари. Ришелье, как никто, владел драгоценным искусством перевоплощения. Он сразу же перешел с иронического тона на восхищенный и выбрал прелестную графиню в качестве точки пересечения столь противоположных чувств. Поэтому, скользнув глазами по госпоже Дюбари, Он улыбнулся любезной, приветственной улыбкой, однако графине не попалась на удочку, тем более, что старый маршал, вступивший в сношение с обеими враждующими сторонами и с членами парламента, и с принцами, не мог теперь прервать эти отношения, чтобы не показаться тем, кем он был в действительности. «Какие горизонты открываются в одной капле воды это этом океане для наблюдателя?» сколько веков содержится в одной секунде этой не поддающейся описанию вечности. Все, о чем мы только что рассказали, происходило, пока его величество Людовик XV готовился говорить и открывал рот. — Канцлер изложил вам нашу волю! — с твердостью в голос изрек король. — Извольте же ее исполнять! Нам так угодно, и мы от своего не отступимся! — Последние слова Людовика XV прогремели, как пушечный залп. Слушатели были потрясены. По рядам членов парламента прошла дрожь ужаса, которая мгновенно, словно электрическая искра, бегущая по проводу, передалась толпе. Ее воздействие не избегли даже сторонники короля. Лица и сердца присутствующих прониклись изумлением и восторгом. Дофина метнула на короля благодарный взгляд — котором сверкало невольное восхищение. Госпожа Дюбари возбужденно вскочила и захлопала в ладоши, не заботясь о том, что при выходе ее, пожалуй, осыплют бранью, а на завтра о ней будут сложены сотни куплетов, один гнуснее другого. В этот миг Людовик XV мог праздновать победу. Члены парламента, так же единодушно, как и раньше, склонили головы. Король поднялся с расшитых лилиями подушек. Тотчас же капитан королевской гвардии и все дворяне тоже встали. Снаружи послышался бой барабана и звуки труп. Невнятный гул народа сменился оглушительным ревом, который вскоре затих вдали, там, куда оттеснили толпу солдаты и стрелки. Король гордо прошествовал через залу, видя вокруг лишь покорно склоненные головы. Господин Дегион все так же шел впереди его величества, ничем не выдавая своего торжества. Дойдя до выхода из залы, канцлер увидел толпы народа и, испугавшись доносившихся носившихся издали криков, приказал стрелкам «Окружите меня!». Господин Ришелье отвесил герцогу дегиону глубокий поклон и сказал «Сейчас все эти головы склонились, герцог, но придет день, когда они поднимутся чертовски высоко». «Берегитесь!» Госпожа Дюбари, которая в этот миг проходила мимо вместе с братом, маршалом де Мерпуа и дамами, услышала замечание старика-герцога и беззлобно отозвалась. «Бояться нам нечего, маршал. Разве вы не слышали слов его величества? Король сказал, если не ошибаюсь, что от своего не отступится». «Слова и в самом деле веские», — ответил с улыбкой герцог. Но, к нашему счастью, эти бедняги из парламента не заметили, что король произнес их, глядя на вас. После этого дифирамба герцог отвесил один из тех непередаваемых поклонов, которые нынче не умеют делать даже в театре. Госпожа Дюбари была женщиной и ничего не смыслила в политике. Слова герцога она приняла за комплимент, тогда как господин Дегион почувствовал в них и колкость, и угрозу. Поэтому госпожа Дюбари ответила герцогу улыбкой, зато ее союзник побледнел и закусил губу, понимая, что злоба решелье не иссякла. Первое впечатление от церемонии было в пользу короля. Что ж, сильный удар может оглушить на время, но всем известно, что после этого кровь начинает веселее бежать по жилам. Во всяком случае, именно такие мысли вызвало пышное королевское шествие у маленькой кучки скромно одетых людей, которые наблюдали за церемонией, стоя на углу набережной цветов и бочарной улицы. Людей было трое. Вместе их свел случай. Казалось, они с интересом следят за поведением толпы. Хотя люди эти не были знакомы, они быстро нашли общий язык, еще до окончания церемонии принялись обмениваться мнениями о происходящем. «Страсти накалились», — заметил один из них, старик со сверкающим взором и честным добрым лицом. «Торжественное заседание под председательством самого короля — великое событие». «Вот именно», — горько улыбнувшись, отозвался молодой человек, — «великое событие, если за словами последуют дела». «Сударь, мне кажется, мы знакомы», — повернувшись к собеседнику, проговорил старик. «Где-то я вас уже видел». «Ночью 31 мая. Вы не ошиблись, господин Руссо». «А, так вы тот молодой хирург, мой соотечественник, господин Марат?» «Да, сударь, к вашим услугам». Собеседники обменялись поклонами. Третий человек в разговор пока не вступал. «Это был тоже молодой человек». Лицо его дышало благородством. Во время церемонии он молча наблюдал за толпой. Молодой хирург удалился первым, отважно вклинившись в людской поток. Толпа, менее склонная к признательности, чем Руссо, уже не узнавала его, но он твердо надеялся, что со временем еще напомнит ей о себе. Дождавшись ухода хирурга, второй молодой человек обратился к Руссо. «А вы не идете, сударь?» «Нет, я слишком стар, чтобы лезть в подобную давку». «В таком случае, — понизив голос, — отозвался незнакомец, — сегодня вечером на улице Платриер, господин Руссо. Не забудьте». Философ вздрогнул, словно неожиданно увидел перед собой привидение. Его обычно бледное лицо приобрело мертвенный оттенок. Он хотел было ответить, но молодой человек уже исчез.